Глава 25 С отъездом воинов, нукеров, найонов и некоторых из слуг в Улусе вовсе и не стало тише или безлюднее. Только настроение сменилось с празднично предвкушающего, которое царило перед началом похода, на выжидательное. Орда только покинула становище, а женщины, украсив юрты тонкими лентами ярких цветов, принялись ждать возвращения. Давай, пора дело делать. Немного взбодрившись и избавившись от той хандры, что мучила ее до сих пор, Дучимы влетела в юрт с колчаном стрел и кривым луком на плече. «Время учить тебя стрелять. Не может девушка из нашей семьи не уметь этого?» «Думаешь, мои руки справятся с такой работой?» Я с сомнением глянула на грубую кожу пальцев. «Может, я и ошибалась, но охота казалась мне чем-то, что подходит только благородным по рождению, Или тем, кто всю жизнь провел в лесу, как это водилось в нашей деревне. Впрочем, я забыла, что больше не живу на краю леса». Словно подтверждая последнюю мысль, Дучимы звонко расхохоталась. «Снова небо и землю местами перепутала», — отсмеявшись, проговорила девушка. «Прошло не так много времени, но я уже понимала большинство слов, если их произносили медленно. Руки делают то, что им голова велит, а она у тебя умная, так что поторопись. Лошадей уже оседлали. Поедем зайца искать». Мать хотела Эргету новый воротник на кафтан пришить, чтобы к приезду был готов. И тебя заодно подучим. У меня ни лука, ни стрел. Послушно вставая, зная, что мне не переубедить девушку, я вышла из юрта. «Все у тебя есть, только ты сама этого еще не знаешь», кивнув на лошадь, что стояла у юрта, проговорила Дучимы. К седлу, отделанному яркими узорами поверх темной кожи, был прикреплен колчан, полный упругих с серым оперением стрел. Чуть в стороне, как и в тот раз, нас ждало двое мужчин из тех слуг, что остались при Улусе, оберегать женщин и помогать по хозяйству. И был еще один, совсем молодой, в знакомом мне одеянии помощника шамана. «Мудрец с нами поедет», – заметив мой интерес, запрыгивая в седло, проговорила Дучиме. «Говорит, что духи ему велели. А кто мы такие, чтобы спорить с их волей?» Только выехав за пределы Улуса… Покинув границу тотемов, я увидела следы, что оставляла после себя, ушедшая в ночь Орда. Вывернутая копытами трава, вытоптанные тропинки, что сами собой образовались вокруг Улуса, лоскуты тканей, что воины бросали вверх на удачу. Здесь было ясно видно, что за силу вел хан против своих врагов, чтобы иметь право носить титул властителя степей. «Это они еще налегке идут?» Когда хан ведет Орду захватывать города, вот тогда в степи еще долго ничего не растет», придержав коня, прокомментировала увиденное Дучимы. «И как можно завоевать того, кто все время кочует с места на место? Я понимала, как захватываются города, понимала, как свергаются короли и ставятся князья под властные степи, но то, как захватить соседнее кочевое племя, не превращая его в рабов, не могла понять». «Есть много путей». но они нас не касаются, Минге унек Наша задача – привести матери тушку зайца. А лучше две. Сейчас, пока они серые, вышивка серебряной нитью будет смотреться лучше, так что не думай о том, чем заняты мужчины. Для каждого свое дело». Хлестнув коня короткой плетью, степнячка повернула в сторону противоположную той, куда уводил след, оставленный ордой. «Не торопись». «Плечо не выворачивай», — командовала Дучиме, опершись на луку седла и внимательно наблюдая за мной черными глазами. «Почему нельзя этому учиться на земле?» В очередной раз ослабив лук, когда лошадь переступила с ноги на ногу, спросила я. «Это казалось почти невозможным — попасть в дырявый бурдюк, закрепленный на стволе одинокого дерева». «Потому что, научившись стрелять с земли, ты не освоишь стрельбу из седла», — фыркнула девушка. Мужчины расположились немного в стороне, о чем то тихо переговариваясь и почти не обращая на нас внимания. Их лошадки свободно щипали траву, пока Дучиме пыталась научить меня азам столь важного навыка. На нас то и дело поглядывал только ученик шамана, что-то вычерчивая обломком ветки на пыльной земле степей. Теник к щеке, так, чтобы след почти оставался. Но руку не выгибай, иначе синяк будет огромный. Давай, пробуй еще раз». Несмотря на все попытки, степнячка пока еще ни разу не позволила мне выпустить стрелу, разрешая только натягивать и ослаблять тетиву раз за разом. «У меня уже пальцы болят», – тихо пробормотала я, стараясь удержать взглядом цель так, как объясняла Дучиме, пока лошадь то и дело двигалась подо мной. «Вот, теперь отпускай, только… Ай!» Не успев услышать последнего замечания степнячки, я выпустила стрелу. Тонкая и гибкая, она полетела значительно выше, да еще и левее, чем было нужно. Но не это было самым важным. После выстрела на моей левой руке, которой я держала лук, появилась глубокая царапина, прочерченная перьями, а ниже, на внутренней стороне предплечья, по ощущениям, расцветал знатный синяк. Удивленно рассматривая порез, что набухал мелкими капельками, возмущенно обернулась к степнячке. «Дучимэ!» «Ну, прости, я же не думала, что ты сразу отпустишь!» Несколько виновата, выпрямившись в седле, проговорила девушка. Поскребя бровь, она задумчиво проследила за тем, куда улетела стрела, а затем снова посмотрела на мои руки. «Наверное, сперва нужно пошить тебе защиту». «А раньше ты не могла об этом подумать». «Детей обычно учат без нее, чтобы знали, как может быть. Я не думала, что она тебе сразу нужна». Я видела по лицу девушки, что она и правда сожалеет. Глаза ее вдруг довольно блеснули. «О!» Я могу дать тебе пока свою, нужно попробовать еще хоть пару раз. Обычно я ее не надеваю. Охота – это всего-то несколько выстрелов, так что я просто забыла, что она у меня есть. Я только покачала головой. Теперь я точно запомню этот урок. На другое утро, после всех попыток попасть в мешок, я едва могла шевелить руками. Предплечья болели так, что пальцы просто не сжимались. Я не смогла самостоятельно ни заплести косы, ни тем более помогать по хозяйству. Женщины недовольно качали головами, пеняя дучиме, а голову прислала ко мне джай, чтобы служанка забинтовала руки от запястья до локтя, предварительно нанеся какую-то охлаждающую мазь. Сидя рядом на ковре, вышивая тонкий узор, дучиме, которой я только и могла, что подавать нить нужной длины, то и дело виновато повторяла. «Ну, прости, я всю жизнь стреляю, не думала, что так может быть. «Перестань. Теперь будешь делать всю работу за меня», фыркнула я в ответ на очередную порцию извинений, «пока руки не перестанут болеть». «Я тоже хороша. Нужно было головой подумать о возможных последствиях. Зато в другой раз я точно буду знать, к чему подобная спешка может привести». «Это точно», фыркнула девушка, делая очередной ровный и красивый стежок, дополняющий узор. «Хорошо хоть, что зайцев матери привезли, иначе еще бы и она наказала». Орда шла быстро, поднимая облака пыли в сухой степи. Великий оставил тяжелый обоз позади, рассчитывая застать врагов врасплох. Мало того, что никто не воюет с самого начала лета до наступления осени, когда стада полны отъевшихся урек животных, а воины полны сил, так хан еще и не обсуждал со своими наенами, кто именно в этот раз станет целью его гнева. Впрочем, Великий знал, что делает. Невозможно удержать в руках такое войско, будучи глупцом. Да и я бы сам, как и иные Элбычины, не стал приносить клятву верности неразумному хану. Улус Чоно стал сильным в годы правления прежнего хана, но укрепил и сделал его действительно великим нынешний властелин степей. Через декаду, когда Орда достигла берегов Черной реки, у истока которой появились первые Элбычины, нам стало ясно, что именно задумал великий хан. Если он сумеет победить хана Куруча, останется только одно племя, способное противостоять Чоно. Но силой Илбачинов, что прячутся между деревьев, там, ближе к началу этой могучей реки, нам не смогут противостоять. Смело наш великий придумал. Тихо фыркнул Харсум, хмуря черные брови. Его тысяча считалась самой тихой в Орде и одной из самых опасных. Туда, куда не могла пробраться вода, но нужно было проникнуть людям хана, посылали воинов из этой тысячи. Короткая стоянка после полуночи должна была позволить лошадям и воинам немного передохнуть перед длинным броском, которое кончится боем. Воины Куруча только и успеют, что собраться вместе, расселенные по бескрайней степи. Еще одно преимущество силы нашего хана было в том, что Чоно держались вместе. Не было семей, что кочевали поодиночке, предпочитая двигаться большими группами. «И все же я не понимаю», – покачал головой рыжий брат, медленно жуя кусок вяленого мяса. В нем было столько соли, что гудел язык, но без нее на той жаре, что стояла в степи уже который день, можно остаться без сил и просто упасть с лошади. И старики, и самые младшие из жителей степей знали, что без этого не выжить, как без воды. Для чего наш хан решился на этот поход? В степи нет силы, что решилось бы напасть на чуно. и до осени еще далеко. Мы вернули тотем его отца, и этого довольно, чтобы вся степь гудела в страхе. Не понимаю, разве мало этого? Ты не понимаешь, тихо ответил я, разглядывая небо. Костры не разводили, чтобы не привлекать внимания, и звезды казались так близко, что можно было сковырнуть одну рукой, если бы хватило умения. Не понимаешь, потому что смотришь только прямо. Перед нами Куруч. а ты посмотри по сторонам, что видишь?» «Степь. Я почти видел, как брат вскинул брови, все еще не понимая, о чем я. Смотри дальше. С одной стороны Сайгора, впереди Пахет. Что с другой стороны? Земли ткачей и ремесленников. Бедные люди там живут», — скривился Тамгир, явно не помня название. «Бедные люди на богатой земле», — фыркнул Харсум, укладываясь головой на сидельную сумку. На таком коротком перевале сёдел с коней не снимали, готовясь выступить по первому сигналу. А за ними выход к морю, по которому гуляют караваны. И все то богатство, что получают бедные люди от торговцев, идет хану, князю. Харсум вопросительно вскинул на меня глаза, забыв слово. Я коротко кивнул, продолжив с того места, где остановился мой хмурый побратим. «Правители тех земель, название которых ты позабыл, жадные и глупые. Они укрылись в своих каменных замках и не видят ни неба, ни земли под ногами. Великий хочет не просто забрать себе степь. Хан хочет раздвинуть ее границы. Вот тогда Чоно станут бояться не только здесь, под небом Тенгера, но и во всех соседних землях. Посадив в каменном замке своего князя, получая от него дань, воинов и женщин, которых так не хватает в степи, Великий изменит положение весов. Тогда зачем ему Куручь? Тамгир явно думал не о том, о чем спрашивал, но Харсум все же ответил. «А какой пастух оставляет овец одних, зная, что по степи бродят волки? Когда Орда пойдет на каменный замок, Великий должен быть уверен, что нам будет куда возвратиться». «Большая задумка, смелая», – кивнул Рыжий, а потом резко повернул голову ко мне, сощурив глаза. «Отдай мне, дучемы, не вынуждай красть». Внимательно посмотрев на побратима, я только покачал головой. Вот и добрались. Столько времени все ограничивалось только шутками и намеками, что и не ждал перейти к серьезному разговору когда-либо. Харсум тихо прищелкнул языком со своего места, тоже удивленный. Что рыжий неровно дышит к моей сестре, знал весь улус, Но что корни проросли так глубоко, думаю, никто не подозревал. «Что мне сделать, брат?» – упрямо сжал губы Тамгир. В его руках что-то треснуло, но ни я, ни он не обратили на это внимания. «Большая задумка, сложная», – медленно отозвался я, как всего пару мгновений назад сам Тамгир. Рыжий побратим смотрел прямо и уверенно. Если рассматривать вопрос серьезно, то на самом деле это был вполне подходящий вариант для Дучимы. Такой мужчина будет уважать свою жену и заботиться о ней. Тамгир знает ее давно и прекрасно понимает, с какими сложностями может столкнуться в семейной жизни. И раз уж он решил завести этот разговор со мной, решение он продумал основательно. Но и просто так согласиться и отдать Дучимы другу я не мог. Препятствия делают цель желаннее и ценнее. Если к нашему приезду Дучимы никому не даст согласия, если ты получишь одобрение шамана, принесешь моей матери шкуру барса, «Я позволю тебе просить ее согласия». «Дучиме будет решать?» напряженно уточнил Тамгир. «Да, решать будет сестра», следя за выражением лица друга, подтвердил собственное решение. «А если тетушка Галу будет против?» «С матерью я все улажу, если все остальное ты выполнишь». «А что тебе, брат? Какой выкуп потребуешь с меня ты?» «Ты дважды спасал мою жизнь». в последний миг выдергивая из-под вражеского меча или заслоняя от стрелы. «Я могу доверить тебе, сестру, без опасения!» Закончив речь, я улегся на землю, прикрыв глаза, не желая больше ничего слышать. Пусть я и видел, как друг смотрит на Дучиме, но не думал, что это настолько серьезно, и он все же решится попытать счастье. Но тут же в голову пришли собственные слова «Хорошая жена – большая ценность в степи». Дучиме определенно хорошая жена. Сигнал раздался за несколько часов до рассвета, когда небо вдруг почернело, звезды поблекли, а луна скрылась вовсе. Тихо, едва слышно всхрапывали лошади, кое-где с приглушенным звоном бряцала сбруя. В степи, почти не нарушая тишины, поднималась орда. Нам оставался совсем небольшой переход до тех земель, что занимал Улус Хана Куруча. Темники Великого Хана все выверили до часа, рассчитывая встретиться с войском противника в долине у самой реки. Там Орде будет где развернуться, а вот люди Куруча не смогут просто так отступить, приняв над собой власть Великого. Тогда замысел Хана Чоно станет еще ближе к осуществлению.